Глава двадцать вторая Аппетит О, стать бы опять вампиром, подумал Харви Заиметь бы когти, клыки и жажду крови, подобную той, которой он обладал в тот далекий Хэллоуин, жажда, от которой он с отвращением отказался. Теперь бы он не отказался. О нет! Он позволил бы ей превратить его в зверя, так, чтобы он мог полететь в лицо худу с ненавистью, острой как бритва. Но он не был зверем. Он был мальчиком. Сила была у короля вампиров, не у него. И тут, когда он поглядел на дом, он вспомнил нечто, что Риктус говорил возле двери. Требуется много волшебства, чтобы наколдовать все эти подделки и мистификации, сказал он. Мистер Худ крепко попотел, отыскивая то, что тебе понравится. Может, мне не нужны книги, чтобы высазать его насухо, подумал Харви. Может, всё, что мне нужно желания. Я хочу поговорить с Худом, сказал он Риктусу. Зачем? Ну, может, и есть какие-то вещи, которые мне понравятся, только я хочу поговорить с ним лично. Он слушает, заявил Риктус, оглядываясь на дом. Харви внимательно изучил и окна, и карнизы, и крыльцо, но не заметил и следа какого-то присутствия. "Я его не вижу", сказал он. "Видишь", ответил Риктос. "Он в доме?" спросил Харви, вглядываясь в открытую дверь. "Ты ещё не понял", сказал Риктос. "Он и есть дом". Пока он говорил, на солнце набежало облако. Крыша и стены потемнели, и весь дом, казалось, раздулся, как чудовищный гриб. Он был живой, от карнизов до фундамента, живой. "Давай же", подбодрил Риктус. "Говори с ним, он слушает". Харви сделал шаг к дому. "Ты меня слышишь?" спросил он. Передняя дверь раскрылась чуточку шире и вздох вынес со ступеней на крыльцо облака пыли, оставшейся от Джайва. «Он слышит тебя!» – сказал Риктус. «Если я останусь!» – начал Харви. «Да-а-а-а-а!» – откликнулся дом, составляя слово из скрипов и треска. «Ты мне дашь все, чего я пожелаю?» «Для такого смышленного мальчика, как ты...» раздалось в ответ Всё что угодно. Ты клянёшься своим волшебством? Я клянусь, клянусь. Только скажи слово. Ну, для начала. Да. Я потерял свой ковчег. Значит, ты должен иметь другой, моя полярная звезда сказал Худ: "Больше, лучше". И доски крыльца прогнулись, когда возник ковчег в три раза больше, чем первый. "Я не хочу деревянных животных", сказал Харвин, направляясь к крыльцу. "А какие?" спросил Худ. "Свинцовых, серебряных, золотых из плоти и крови" ответил Харви. Настоящих маленьких животных. Мне нравится твой вызов, сказал Худ, и пока он говорил, слабые мычание и рёв донеслись с ковчега. Маленькие окна распахнулись настежь, двери широко раскрылись, и появилось несколько десятков животных. Идеально миниатюрные копии: слоны, жирафы, львы, «Муравьеды и голуби». «Доволен?» – спросил Худ. Харви пожал плечами. «Нормально, мне кажется», – сказал он. «Нормально?» – переспросил Худ. «Это маленькое чудо». «Так сделай и другое». «Другой ковчег». «Другое чудо». «Чего бы тебе хотелось?» Харви повернулся спиной к худу дому и обозрел лужайку. Вид миссис Гриффин, которая с изумлением смотрела на происходящее, вдохновил на новые требования. "Я хочу цветы", сказал он. "Повсюду, и чтоб не было двух похожих". "Зачем?" спросил худу дом. "Ты говорил, что я получу всё, чего пожелаю", ответил Харви. И ты не говорил, что я должен буду объяснять тебе причины. Если я должен буду это делать, всё удовольствие пропадёт. О, я понял свою ошибку, сказал Худом. Ты должен получать удовольствие, чего бы это ни стоило. Значит, дай мне цветы, настаивал Харви. Лужайка начала дрожать, как будто под ней происходило небольшое землетрясение, и в следующий миг бесчисленные побеги раздвинули зелень травы. Миссис Грифин засмеялась от восторга. "Погляди на них", сказала она. "Только погляди!" Это было достойное зрелище. Десятки тысяч цветов одновременно взорвались цветением. Харвис мог бы назвать некоторые из них, если бы попробовали провести экзамен. Тюльпаны, нарциссы, розы, но большей части их было ему неизвестно. Сорта, которые распускались ночью в верхних Гималаях или на продуваемых ветрами плато Терра-дель-Фuego, цветы с бутоном таким большим, как его голова, или такие маленьким, как ноготь его большого пальца, цветы, производившие зловонье, напоминающее запах тухлого мяса, и пахнувшие как ветерок из самого рая. Даже зная, что всё это лишь иллюзия, он был поражён и заявил об этом. "Выглядит неплохо", сказал он ходу дому. Доволен хотел знать тот «Был ли голос его немного слабее, чем прежде?» – размышлял Харви. Он подозревал, что «да». Однако он ни единым знаком не выдал своего подозрения. Он просто сказал «Мы направляемся туда?» «Направляемся куда?» – спросил Худ-дом. «Ну, – сказал Харви, – думаю, мы узнаем, когда приедем на место». Негромкое раздражённое ворчание долетело со стороны дома. Окна задребезжали, одна или две черепицы соскользнули с крыши и разбились в дребезги о землю. Мне надо быть осторожным, подумал Харви. Худ начнёт сердиться. Риктус эхом отозвался на эту мысль. Я надеюсь, ты не играешь с мистером Худом, предупредил он. Потому что он не любит таких игр. Он хочет, чтобы я был счастлив, не так ли? спросил Харви. Конечно. А как насчёт того, чтобы что-нибудь поесть? Кухня полна, сказал Риктос. Я не хочу пирогов и горячих сосисок. Я хочу! Он замолк, тщательно роясь в своей памяти и вспоминая названия деликатесов, о которых он когда-либо слышал жареного лебедя и устриц. И эти маленькие чёрные яйца. Икру? спросил Риктус. Ага, я хочу икру. На самом деле, она мерззительно. И всё же я её хочу, сказал Харви. И лягушачьи ножки с хреном и гранатовым соком. Еда уже появилась в коридоре. Одна дымящаяся тарелка на другой. Запах из начала изводили танталовыми муками, но чем больше блюд добавлял к списку Харви, тем более тошнотворной становилась смесь. Однако его меню, состоящее из настоящей еды, быстро подошло к концу. Поэтому вместо того, чтобы давать дому простые рецепты вроде фрикадельки и пиццы, он начал изобретать блюда. Я хочу омаров, приготовленных в лимонаде, и бифштекс из канина с соусом, желе и сыры из прессованного творога, и суп пепперони. Погоди, погоди, воскликнул Риктус. Ты слишком спешишь. Но Харви не останавливался. И жаркое из брюссельской капусты с улитчаей помадкой и со свиными ножками. Погоди! Взвыл дом. На этот раз Харви остановился в пылу своего открытия, он даже не глянул, продолжает ли хуц снабжать его всем этим съестным, но теперь он увидел, что блюда, которые он потребовал, громоздились в коридоре столь высокими грудами, что угрожали снести ковчег и отправить его в плавание по мерзительному морю сластей и жаркова. «Я знаю, что ты делаешь», — сказал худ дом. «Ой-ей», — подумал Харви, — «он разгадал меня». Он перевел взгляд с еды у двери на фасад и увидел, что его план истощить волшебство дома и вправду действует. Теперь многие окна треснули или разбились. Двери облупились и свисались с петель, Доски крыльца, покрытые плесенью, вспучились. Ты испытываешь меня, да, сказал Худ. Его голос никогда не был мелодичным, но теперь он был ещё безобразнее, чем обычно, как бурчание в животе у дьявола. "Признайся, вор", сказал он. Харвик Лубаков вздохнул, затем сказал: Если я собираюсь стать твоим подмастерием, мне необходимо знать, насколько ты силён. Ты удовлетворён? требовательно спросил разрушающийся дом. Почти, сказал Харви. Чего же ты ещё хочешь? спросил дом. Действительно, чего же ещё? подумал Харви. Его мысли крутились среди нелепых перечислений. У него мало что оставалось по части требований. «Ты можешь получить последний подарок», — сказал Худ-дом. «Однако последнее доказательство моей мощи. Потом ты должен на веки веков признать меня своим победителем». «Согласен?» Харви почувствовал, как струйка холодного пота сбегает по спине вдоль позвоночника. Он уставился на пошатавшийся дом, и мысли у него в голове завертелись. Чего ещё потребовать? Согласен, прогудел дом. Согласен, ответил Харви. Итак, говори, продолжал дом. Чего ты хочешь? Харви посмотрел на крошечных животных вокруг ковчега и на цветы, и на еду, выпал завширю через дверь, подобно блевоте. Что же он должен потребовать? Одно последнее требование, чтобы сломать худу хребет. Но что? Что? Порыв ледяного ветра прилетел со стороны озера. Осень была неподалёку. Пора умирания. Знаю, внезапно воскликнул он. Скажи мне, ответил дом. Скажи и закончим эту игру раз и навсегда. Я хочу, чтобы твоя смышлённая душа была под моим крылом, маленький вор. И я хочу! Хочу разные времена года, сказал Харби. Все времена года одновременно. Одновременно. Да, одновременно. Это бессмысленно. Это то, чего я хочу. Глупость и идиотизм. Но это то, чего я хочу. Ты говорил ещё об одном желании. Вот оно. Что же? Ладно, сказал дом. Я даю это тебе. И когда ты это получишь, маленький вор, твоя душа будет моей.